похоже на метод самовнушения доктора Куэ. Скоро перестанет существовать исторический театр. Фастейна отправили в отставку, заменив на жулика Макса де Ревеля. На очереди достойнейший граф Долон, вложивший в это дело все свое состояние. Появляется и Долиньи, некогда сыгравший Виталия Ричарда Дарлингтона и выдавший пьесы Александра за пьесы «Скриба». Но и он кончил не лучше. Актеры, которым или вовсе не платят, или платятся с опозданием, начали потихонечку бунтовать. Напрасно Александр торопит свои пьесы одну за другой, пять пьес за шесть месяцев. Напрасно занят он сногсшибательным проектом которые рассматриваются Министерством Торговли с целью поддержать и возродить терпящие бедствия театры Порт-Сен-Мартен, Амбигю. Их надо объединить с историческим театром, что даст колоссальную экономию. Единый исполнительный директор, единый художественный руководитель, разумеется, Александр, общие цеха, Взаимное использование актеров всех театров в случае необходимости можно даже предусмотреть балетную труппу не хуже, чем в опере. Теперь о политической стороне. Предположим, что идет война. Три патриотические пьесы, одновременно поставленные в трех театрах, в тот же миг воодушевили бы национальное сознание и вызвали бы приток волонтеров, как в 1792 -м. Автор всей записки – искренний республиканец. Он верит, что провиденциальные законы прогрессивны, что демократия с того самого дня, когда слово «коммуна» впервые было услышано на городской площади в Камбре, и с тех пор, как она прошла через стадии источника, ручейка, реки, озера, сегодня превратилась в океан. Таким образом, Он не стал бы бороться против провидения, но вместе с тем попытался бы направлять инородный разум, как хороший штурман свой корабль. Он не смог бы сделать все, что требуется, но сделал бы из этого немало. В марте Бальзав женится на своей чужестранке, и вот он уже богат и слишком болен, чтобы продолжать писать. Депутаты голосуют за закон Фаллу, дабы укоротить учителей, которых Карлик Тьер представляет как антиобщественные элементы, 37 тысяч социалистов и коммунистов уже. Отныне учителя будут назначаться префектами под контролем духовенства. Поскольку Александр сохранил лишь самые лучшие воспоминания о конфессиональном обучении под руководством Аббата Григуара, он против этого первого реакционного закона – Не протестует, просто считает его бессмысленным. Зато активно возражает против второго, вышедшего в мае и нацеленного на усекновение всеобщего избирательного права. Во время недавних частичных выборов в Париже, при подавляющем большинстве голосов прошел кандидат социалистов Эжен Сюм. Красный возвращается, используя силу падения биржи и ренты. Карлик предлагает лишить права голоса презренную толпу, то есть всех тех, кто не состоит на протяжении трех лет в коммунальных списках налогоплательщиков, что означает ущемление права рабочих, которые в поисках работы вынуждены часто менять место жительства, сезонных работников, всякого рода любителей путешествий и безработных, что дает в общей сложности 3 миллиона человек, треть всего электората. Закон одобрен 31 мая. юго голосует против. В письме от 9 александра настоятельно его к этому побуждает. Чрезвычайное голосование состоялось. Завтра вы возьмете слово, не так ли? Вы представляете, там всеобщий разум, Так и скажите от имени всеобщего разума, который назначил вас своим представителем, скажите им, что они безрассудны, что предпринята ими борьба безумия,